Глава двадцать первая. Шантаж. Город утопал в веселье, по улицам ходили красиво одетые граждане. Я смотрела в окно гостиничного номера и злилась. Мой договор заключен лишь на сопровождение до замка. Я не нанимала сохранять и защищать ее глупость госпожу Айрис на отборе. Нет и еще раз нет. Заменять никого не собираюсь. Вы посмотрите, я крутонулась вокруг своей оси. Какая из меня благородная леди? Мне аванс не выдали за этот договор, а вы хотите на меня повесить новый? Еще немного и с рук сорвется магия. Вдох, выдох, нужно успокоиться. Она права. С кресла вдруг поднялась Айрис. На ее преображение уйдет не один золотой. Я замерла. Целый золотой? Да пойми ты Мерлин Остин. Валентайн скочил с места и прошел из одного угла в другой. Мы должны выяснить, кто хочет смерти, госпоже Айрис. Он вдруг развернулся и посмотрел мне в глаза. Могу тебя заверить, не все невесты красивые. Тут нечего стесняться. В случае с принцем играет роль богатство, да и тебе не нужно будет стараться пройти отбор, а просто не вылететь до покушения, если такое состоится. Что? Кто некрасивая? Я? Мой взгляд собрался прожечь дыру в напыщенном господине. Я про одежду говорила. Ну тем более, раз красивая, шансы удержаться намного выше. Виновато улыбнулся виновник моего гнева. Нет, я не согласна, доезжаем до столицы, до дворца, и я получаю свои золотые, и на этом распрощаемся. Разрешите нам поговорить с глазу на глаз. Айрис схватила меня за руки и быстро потащила в маленькую спальню. Что случилось? Я уже дала ответ. Сильная у неё, однако, хватка, запястье ныло. Случилось. Ты всё же заменишь меня на отборе. В глазах невесты проскользнула злость. Или сама понимаешь, использование магии без разрешения, попадёшь за решётку на несколько лет. Но, ну ты же сама меня попросила и свою разрешение дала. А я скажу, что ты выпросила разрешение, и мне пришлось сдаться под давлением обстоятельств. Сама пойми, неважно, каким путём к тебе попало разрешение. Для тебя это просто ничего не значищая бумага. Ну так что, какой твой ответ? Тебя оставить или ты сразу примешь правильное решение? Такого напора от Тихой Айрис я не ожидала. Её угрозы были вполне реальны. Девушка вышла из комнаты. Как быть? А что если я соглашусь, а она меня подставит на дворе, сказав, что я обманом заняла её место? Опять магический договор. Какие у вас предложения по оплате моего участия в вашей авантюре? Мы вых от уз комнаты ожидали три пары глаз. Гномы и огр ушли по своим делам в город. Щедрые Я рад, что ты согласилась, Мерлин. Губы Валентайны растянулись в улыбке. 50 золотых тебя устроит? В горле пересохло, сердце быстро забилось, и я чуть не села мимо кресла. Понимаю, что это небольшие деньги за риск, продолжил генерал. 100? Мне удалось попасть в кресло. Хорошо. Губы всё же разомкнулись. Но в магический договор требую добавить пункт о не преследовании меня, если обман раскроется. Это господин генерал в ваших силах? В моих. Валентин грозно посмотрел на Айрис. Если подлог обнаружат, то я встану на твою защиту. Прямо сейчас в договоре и пропишем, что ты действуешь по моему приказу. На время выполнения договора я найму тебя секретарем. А аванс? Недоверие и сомнение в голосе не заметил бы лишь глухой. Сейчас поедем в город одевать тебя, наводить женскую красоту, какую вы там наводите. Укладка, как у госпожи и так далее. Там встретимся с доробусом, заключим договор и не задерживаясь отправимся дальше. Все согласны? Мужчина посмотрел на Айрис, а затем на Эльфа. У меня есть вопрос. Не унималась я. Какой? Где все это время будет госпожа Айрис? Тут два варианта: или мы ее спрячем, или она станет твоей служанкой. Генерал с улыбкой посмотрел на Айрис. Та неожиданно вскочила и закричала. Я леди, а не служанка, и в заперти сидеть не намерена. Какие ваши предложения, госпожа? Усмехнулся Валентайн. Я буду компаньонкой для Мэри с разрешением присутствовать на балах. О, как! Вы хотите найти себе жениха вне отбора? Полюбопытствовал генерал. Да, если я буду сидеть в заперти, то не устрою личную жизнь. Резко ответила та, чуть не порвав тонкий ажурный платок, что вертела в руках. Хорошо, я согласен. после небольших раздумий ответил Вал. Теперь мы можем ехать в город. Генерал быстрым шагом прошел к дверям. Пришлось вставать. Ох, чувствует мое сердце, что втянут они меня в авантюру, из которой не получится выйти чистой и с деньгами. А может, мне просто так кажется. Город гудел. Мы ехали в открытой карете, нос с открытыми окнами. Свежий ветерок задевал лицо. Нас везли в центр города. Богатые магазины, красивые кафе радовали глаз. Настроение потихоньку поднималось. Карета остановилась возле богатого отеля. Мраморные ступеньки, высокие стеклянные двери и человек в форме, что поклонился и распахнул их. Проходите, господа. На встречу нам вышла белокурая эльфийка. Чем могу служить? Ее взгляд задержался на мне, она сморщила носик. Я смутилась. По больше так-то, госпожа Портниха. Глаза эльфийки округлились. Похоже, что никто и никогда так её не называл. Мы пришли к вам заказать женский гардероб, от шляпки до обуви, и только всё самое дорогое. Госпожа Портника проглотила неприятные слова и поклонилась. Проходите.